Однокашники 5 апреля, Великая Среда, День и Вечер Отправив помощника на задание, Ираст Петрович приготовился к сосредоточенному рассуждению. Задача представлялась непростой. Тут не помешало бы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 колыхнут лепестками, заблагоухают и придет сатари. Что-то мешало. Туман будто сносило ветром, дующим откуда-то слева. Там на столе в лаковой коробочке лежало отсеченное ухо. Лежало и не давало себе забыть. И раз Петрович с детства не выносил вида истерзанной человеческой плоти, казалось бы, пожил на свете достаточно, навидался всяких ужасов, в войнах поучаствовал,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 На гимназических уроках чистописания эдак писать не обучают. Тут либо домашнее воспитание, что более свойственно для особ женского пола, либо вообще отсутствие регулярного образования. Однако же ни единой орфографической ошибки. Хм, есть над чем подумать. Во всяком случае надпись это зацепка. Далее бархатная коробочка. В таких продают дорогие запонки или брошки. Внутри монограмма.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 дырка широкая и продолговатая. Исходя из этого, а также из того, что кожа сильно обветрена, можно заключить, что бывшая владелица данного предмета, во-первых, носила волосы зачесанными кверху, во-вторых, не принадлежала к числу привилегированных сословий. В-третьих, много ходило по холоду, с непокрытой головой. Последнее обстоятельство особенно примечательно. С непокрытой головой по улице даже и в холодное время года, как известно, ходят уличные девки. Это и является одной из примет их ремесла. Закусив губу, относиться к уху как к предмету все-таки не выходило, Эраст Петрович перевернул ухо пинцетом и стал рассматривать разрез. Ровный, сделан чрезвычайно острым инструментом, ни единой капельки запекшейся крови. Значит, к моменту отсечения уха ржеволосая была мертва, по меньшей мере, несколько часов. «Что это за легкое почернение на срезе? От чего бы?» «А, от разморозки, вот от чего. Труп был в леднике, потому и разрез такой идеальный. В момент разрезания ткани еще не оттаяли. Труп проститутки, помещенный в заморозку. Зачем? Что за церемонии? Этаких сразу везут на божедомку, да закапывают. Если помещают в ледник...»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 возглавлявшему комитет по поимке джека потрошителя половину почки проститутки кэтрин эдолус изуродованное тело которое было обнаружено 30 сентября